Глава четырнадцатая Ресторан был небольшим, уютным и своеобразным. Здесь тоже присутствовал амулет деактивации. Только в этот раз я свои чары придержал. Не позволил их разрушить. Там, на торговой улице, это было обязательно. Когда речь о крупных суммах, использование магии, отводящие глаза... Запрещено. Это криминальное дело. К тому же платил я чеками, на которых все равно указано, а тут нет. Сейчас было проще. Я лишь чуть-чуть приспустил заклинание, чтобы быть заметным для персонала. Мы сели за стол, перед нами тут же появились две тонкие папки, и я велел нежному «Выбирай». Кадет кивнул и уставился на меню неожиданно круглыми глазами. «Так-так, неужели мой любимчик не знаком с воэским наречием? Но ну, как подобное возможно, если поместье семейства Харинтеров, где Нежный провел всю сознательную жизнь, находится на территории, где воэский используется как второй язык?» «Что-то не так?» — спросил я ровно. Эстас закашлялся. «Эм...» — протянул он. «Нет, все в порядке. Ну-ну...» Я украдкой ухмыльнулся и приготовился к представлению, но кадет таки выкрутился. Когда подавальщик вернулся, Нежный закрыл меню и, глядя честными глазами, спросил, «А что порекомендуете вы? Что в вашем заведении готовят лучше всего?» Подавальщик, чтобы ему споткнуться с подносом, назвал. «Благодарю. Вот это я и буду», — сказал Нежный, и у меня аж аппетит немного испортился. «А вам что?» – парень повернулся ко мне. Заклинание было приспущено, но по-прежнему работало. Благодаря этому представителя правящей семьи он не узнал. «То же самое», – сказал я, отодвигая меню. «И грушевый компот в кувшине». «Все непременнейше», – подавальщик вежливо поклонился. Я вновь уставился на кадета. в специфической кухне упомянутого региона харинтер тоже судя по всему не разбирался иначе почему он так спокойно согласился на соус бьест нет соус то вкусный но производится он из мозговой жидкости крупных рыб и любой кто хоть раз присутствовал при его изготовлении помнит непередаваемый запах приготовке соус пахнет так что при одной мысли передергивает, и Нежный, если он жил в той местности, не мог избежать знакомства с кулинарным процессом. Даже я, хоть и бываю в тех краях редко и проездом, не избежал. А Нежный демонстрировал спокойствие человека, который этого запаха просто не знает. И такое было невозможно. Значит, он не жил или... А передо мною точно Эстас Харинтер. Может, это кто-то другой? Что, если речь не о завербованном аристократе, а о подмене? Эстаса мало кто видел, с ним мало кто знаком. Этим моментом можно воспользоваться. Желая я проникнуть в школу, я бы такой шанс не упустил. Но проходить отбор, прикрываясь чужим именем, — это одно. А учиться целых шесть лет — совсем другое. Последнее невозможно, обман так или иначе вскроется — Следовательно, учиться он не намерен. Что тогда? О срыве отбора и покушении я уже думал. Про попытку выведать наши методики, которые в целом видны в процессе отборочных испытаний, тоже. Но это не все варианты. Что еще? Контакт с оком жизни, возможно, только зачем? Нежный не дракон. И заглянув в око драконью сущность, он не получит. Первый контакт с оком – это создание связи, только и всего. Но предположим, что нежный уже прошел всю подготовку, что он в одном шаге от слияния с драконией сущностью, что тогда дает прикосновение к нашему источнику. Считается, что в источнике при военной школе обитают самые сильные драконы. Но это не может быть причиной. Сила сущности – напрямую связано с силой человека, к дохляку сильный дракон не придет, в каком из источников не зови. Впрочем, дохляк до источника и не дойдет, просто не пройдет испытание. слабых отвергают сразу. Но, с другой стороны, око может обратить внимание на силу духа, а уж в этом нежному не отказать. Я смерил кадета новым взглядом и решил временно отвлечься от головоломки, «Так каких же элементарных вещей и я не знаю?» — спросил с подчеркнутым равнодушием. «Отчего моя избранница будет, как ты выразился, страдать?» Нежный посмотрел насмешливо и пожал плечами, мол, «Ничего такого, все с вами прекрасно». «Нет уж», — хмыкнул я, — «говори». «Да о чем тут говорить?» Нежный все еще пытался отвертеться, но в итоге не выдержал и заявил. «Ну, вы, например, не чуткий. «Отлично, открытие». «А я вообще-то военный, а не какой-то придворный поэт». Эстас сразу замолчал и сделал это с таким видом, будто я этакая непробиваемая полена, объяснять которому бесполезно. Пришлось обосновать свою позицию более внятно. «Все эти вздохи, сопли, слюни – не моя территория». «А почему сразу сопли?» — вскинул голову Малек. — Это не слюни, а любовь, понимаете? Я-то понимал. Но Харрентер пришел к другому выводу. — Просто вы еще не влюблялись. Пауза и продолжение. Впрочем, я тоже. Но говорят, что когда влюбишься, все меняется. Это чувство преображает. Ты буквально паришь, а твоя половинка... Твоя что? Не выдержав, перебил я... подумал, как вскоре выяснилось, не о том. влюбленные — это две половинки, — заявил Эстас. Две части одного целого. Когда они порознь, они одиноки. А когда сливаются, я хмыкнул, потому что, ну да, слияние — отличный процесс. Я не об этом говорю. Легко считал мысли Харинтер и заметно смутился. Не надо сводить все к интимной близости. Любовь «Заключается не только в этом». «Да ну!» — фыркнул я, и малек поморщился. Потом принесли кувшин с компотом, и я, наполнив кружку, объяснил. «Мой старший брат называет свою жену курицей. Другой брат зовет собственных детей демонами». Тут следовало посочувствовать высокопоставленным родственникам. «А Харинтер...» «Да, это точно любовь», — мечтательно протянул он. Покрутив пальцем у виска, я вернулся к компоту. Все, тема закрыта. Может, я и не умею ухаживать, зато у меня хотя бы мозги на месте и не превращаются в сироп при мысли о какой-то там половинке. Но неожиданно для самого себя я спросил, «Хочешь семью и детей?» В этот миг принесли еду, и нежный не ответил, но в глазах мелькнуло нечто выразительно-сентиментальное. Это что же получается? У меня под боком диверсант, возможно, даже не Харинтер, его цели неясны, и от этого еще более опасны, но этот диверсант хочет семью чудесно. Он и вправду нежный. Давая прозвище, я угадал. Ладно, выдохнул я, сам-то ты как за своей возлюбленной ухаживать будешь? Новый незапланированный вопрос. «Зачем?» я спросил. «Почему?» «Видимо, пока я рассматривал все эти платья, что-то в мозгах повредилось. Ведь мне совсем неинтересно. Уж в чем, а в советах какого-то молокососа я не нуждаюсь. Вот только...» «Угу», — буркнул нежный. «Так я вам и сказал. Что-что?» «Даже не надейтесь. подхватывая приборы, произнес малец. «Не буду я упрощать вашу жизнь по части леди, ведь вы мою по части службы не упрощаете, вот и все». «Забываешься, кадет», — произнес я холодно. Парнишка сразу побледнел и стушевался. Опять пауза, и он буркнул. «Простите, больше не повторится». «Тут можно было закончить, но...» «Так как будешь ухаживать?» — повторил я строго. «Уже не просьба, а приказ». Что особенно бесит в нежном, он какой-то непробиваемый. Секунду назад сидел бледный, а теперь недобро прищурился. Тоже мне воинственный воробей. Ну, если вам так интересно, для начала я поинтересуюсь у своей леди, чего ей хочется. Все, понятно. Я махнул рукой, обрывая эти сомнительные признания. «Простите, а что вам сейчас не понравилось?» То, что подобное я уже слышал, вернее, читал, в одной сомнительной и, кстати, запрещенной в нашем королевстве книге. На щеках Нежного опять вспыхнул румянец. Парень быстро сообразил, на какую литературу намек. Все эти леди, которые требуют равноправия, я старался не закипеть. Они никогда не станут равны мужчинам, так что здесь обсуждать. Кадет насупился. Свобода и равноправие по его черепной коробке точно прокатились. Пусть так. Но почему бы не дать женщинам право получать то образование, которое им хочется? Право на работу, изменить подход к их магии, в конце концов? Потому что нет, ответил я. Нежный скрипнул зубами так, словно тема задевает его лично. Женщина, хранительница очага. Ее задача поддерживать Начал я, но оборвал лекцию На полуслове Просто возникло иррациональное ощущение Что лучше не продолжать Я замолчал Хотя привычки отступать в общем-то не имею Отступить перед каким-то сопляком Это совсем уж нонсенс Но я все же Сказал себе стоп Вслух объявил тему закрытой И уставился на Харинтера, Которому предстояло съесть полосатую рыбу под соусом бьест, то есть рыбную тушку, накрытую ярко-синей подушкой и посыпанную острыми травами. Эстас смотрел на блюдо, как жители пустыни, на снег. И это лишь укрепило подозрение. «Ну что ж, нежный, проверить твою личность не так уж тяжело. Хватит споров», — поднимая кружку, сказал я. «Перемирие». Кадет недобро сверкнул глазами, но подчинился. Затем он попробовал соус и... ммм, протянул малек восторженно. Да, Эст точно ел это блюдо в первый раз. Мы поели, опрокинули по бокалу вина, и я решил проверить кое-что еще. Посмотреть, как нежный отреагирует на столицу. Там, в торговом квартале, я внимание на его реакции не обращал, «Зато сейчас превратился в зрение и слух. Я расплатился, мы вышли из ресторана, впереди лежала широкая пешеходная аллея с фонарями и украшенными магическими огнями деревьями. Нежный смотрел с удовольствием и восторгом, а когда на башне пробили часы и в небо полетели бумажные фонарики, впрочем, нет. Выводы насчет Нежного и столицы я сделать не мог». Эксперимент был испорчен самим нежным. Когда мы проходили мимо дома у Харинтер споткнулся и уставился огромными глазами. Сначала показалось, будто малек шокирован, но когда из ближайшего окна выглянула девица, прикрытая одними только кружевами, нежный выразительно присвистнул. Следом прозвучало «Командир, милорд Рагор, сэр, а может мы с вами, ну, того?» Кивок на дом для отличного завершения вечера? Я сначала не понял, а потом. Чтобы я водил своих кадетов по борделям, да он охренел. Щелчок пальцами, открытый портал, и я рявкнул. В казарму. Быстро. На лице малька отразилось разочарование. Не знаю почему, но это совсем уж взбесило. Настолько, что едва не отвесил Харинтеру оплеуху. сдержался в последний момент вспомнив тот странный разряд не хочу к нему прикасаться подальше от греха быстро харинтер наконец скрылся в мерцании острый порыв последовать за кадетом я в себе задушил затем деактивировал портал и уставился на опустевшее окно дома увеселений мы были под отводом глаз, но мой эмоциональный всплеск пробил эту защиту Жрица любви испугалась и спряталась. Ну что ж, я сделал решительный шаг к борделю и остановился в уже знакомом понимании. Нет, не хочется. Нежный взбесил настолько, что никакого возбуждения. Убить могу, а полюбить никак. В итоге я зашел в винный, взял две бутылки крепленого и переместился в лабораторию. Проверить, как там портальная машина – Но стоило увидеть окно. Что на этот раз вы с нею сделали? От моего рыка дрогнули стены. Глен и Урам подскочили, дружно замахали руками. «Милорд Рагор, клянемся, ничего!» запричитали оба. «Вообще не трогали! Оно само!» «Само? Ну да!» «Мы искали вас, чтобы сообщить, но не нашли!» пробормотал Урам. Вспомнив, где проводил вечер, Я с трудом сдержал желание что-нибудь разрушить. Отошли. Быстро. Ассистенты подчинились, а я снова уставился на совсем уж невеселую картинку. В портальном окне были день, снег, замерзшая речка и дородная женщина с заброшенной на плечо длинной палкой. На обоих концах палки болтались ведра, судя по всему, пустые». Возникла странная ассоциация, что женщина с пустыми ведрами не к добру. Но я отмел мысль и откупорил первую бутылку. Так, сейчас все исправлю. Главное, не дышать на машину огнем и не спешить. Алиса. Ощущение, что где-то проваливаюсь, было не просто сильным, а почти материальным, поэтому я ухватилась за бордель, как за спасательный круг. Точно знала, что Рагор не потерпит столь фамильярного предложения, и в выстроенный им портал входила сияя, с чувством словно вырвалась из пасти голодного льва. Мерцание забросило не просто в казарму, а сразу на второй этаж. И я юркнула в свою комнату, заперла дверь, добралась до кровати и рухнула. Едва не завизжала, увидев, как воздух в центре заискрился и начал густеть. Спустя миг из магического нечто выпрыгнул янтарный дракончик и заявил сходу. Испугалась, ответить не успела. «Ну, извини, так уж вышло». Я кивнула и хотела поздороваться, но дух снова перебил. «Где была?» Глубокий вдох, призванный помочь концентрации мыслей, и я сказала. «В столице, командир сделал мне уникальное предложение». Бровей у янтарного духа не было, только надбровные дуги, и они стремительно поползли вверх. Сам дракончик размашисто плюхнулся на попу. «Какое еще предложение? Он хочет, чтобы я притворилась его леди». Янтарный застыл, переваривая сказанное, а потом уточнил. «В каком это смысле? Как это? Ты не будешь притворяться?» «На ближайшем балу в королевском дворце». Командир хочет щелкнуть по носу своих родственников, мол, совсем его замучили с женитьбой, и он решил продемонстрировать им скромную незнакомку. Дракончик выдержал паузу. «Да он сумасшедший!» — вердикт сопровождался клыкастой улыбкой. «Главное сумасшествие заключается в том, что Рагор меня до сих пор не раскусил. Он уверен, что сопровождать его будет переодетый в леди кадет». Дух посмотрела, торопела и захихикал. Выглядело так, словно он чихает, и я заулыбалась в ответ. «У-у-у-у», протянул дракоша, «бедный, бедный рагор». «Еще не бедный», — не без гордости вернула я, «но платье и украшения уже купил». Дух прекратил хихикать и закашлялся. Глаза стали круглыми, морда изумленной, «Когда он узнает, он тебя убьет!» В процессе выбора украшений мне думалось о том же. Но я решила быть оптимисткой. Никогда, а если. И ничего он не узнает. Главное быть достаточно осторожной и не тушеваться. Сильнее всего диверсантов выдают неуверенность и страх. «Алиса!» – протянул дух. «Ты опасная противница!» Я пожала плечами, возможно, хотя раньше за мною подобного не водилось. Видимо, дело в обстоятельствах, сейчас иного варианта нет. Не буду опасной, сожрут. Кстати, ты говорил, что иномеряне редкость, но они тут все-таки бывают? Дракончик перестал улыбаться, неопределенно мотнул головой, а я спросила в лоб. «Как в вашем мире относятся к иномерянам? «Вы слишком редкое явление, чтобы делать какие-то выводы», — отозвался посерьезневший дух после паузы. «Последний намерянин был у нас так давно, что уже и не вспомнить». «Хорошо, но если предположить, как, по-твоему, что будет, если меня раскусят?» Тема духу явно не нравилась. Однако сбегать, как в прошлый раз, он пока не пытался, но медлил, словно взвешивая и подбирая слова. Не знаю, Алиса, смотря кто. Если раскусит рагор, то, ну, может, на опыты пустит. Он же у нас, кроме прочего, исследователь. Я заломила бровь, а янтарный продолжил: но вероятнее, тебя найдут неприметное место. устроят на работу в какую-нибудь булочную или швейную. Ты сможешь жить. Возможно, найдется какой-нибудь мужчина, готовый рискнуть и взять в жены». Я оборвала этот монолог жестом. Картинка получалась не просто унылой, а по-настоящему неприятной. Я ведь никогда не сталкивалась с тем, чтобы кто-то мне что-то позволял. «Про в жены совсем уж жесть» Прозвучало как «подачка». «А как насчет просто отправить домой?» «Не знаю», — в голосе духа послышалась этакая неоднозначность. «Я посмотрела пристально, а собеседник...» «А если ты уйдешь, то уйдешь, и обсуждать тут нечего. Но если переход по каким-то причинам не получится, или тебе не позволят...» «Но переход может получиться», — продолжила настаивать я. «Раньше и намерения от вас уходили...» «Понятия не имею», — не такой ответ мне хотелось услышать. «Ну, хотя бы теоретически, теоретически уйти можно?» «Понятия не имею», — повторил дух. «Мне известно лишь то, что сложными портальными системами увлекается только рагор». «На весь мир один рагор?» — прозвучало опять-таки неубедительно. «Но я решила, что заморочусь позже». Сейчас и общих штрихов достаточно. Ну и главное, казнить вроде не станут. Впрочем, надеюсь, что проверять лояльность местного населения на практике не придется. Что до полного разоблачения все же не дойдет. Еще одно кстати. Вспомнилась Элис. И пока кое-кто не сбежал, я поспешила уточнить. Мы с Элис поменялись местами, верно? Интересно. почему это произошло.